Верная стратегия дала результат. Выверенный план второй встречи лорда Гаррисона и баронессы Харрисон сводница продумала до мелочей. Она основывалась на пристрастиях и вкусах двух солидных людей, у которых за плечами остались годы жизни, опыт, знания, и не прогадала. Леди Камилла предложила обоим несколько дней погостить в родовой усадьбе семейства Кэмпбелл, которая располагалась вблизи Лондона. Ожидая ответа, сводница волновалась. «А что, если оба заупрямятся и не примут моего приглашения?» Все же уверенности в конечном результате не было, специфика возраста, плохое самочувствие или отсутствие настроения, любой фактор может повлиять на конечный результат. Но сводница зря переживала. Оба с благодарностью отреагировали на ее инициативу. Приняли приглашение и утром следующего дня вместе с леди Камиллой отправились в путь. Чтобы сократить время в пути, им предстояло доехать в карете до вокзала, а там по железной дороге добраться до нужного пункта назначения. Все же провидение возжелало, чтобы одинокие пожилые люди обрели желанное счастье и родственную душу в будние дни и в праздники. Даже природа благоприятствовала им в этот день. На их счастье перед поездкой погода отступила от привычных показателей. Знакомая всем лондонская дождливая, сырая, неприглядная и пасмурная погода отошла в сторону, и ей на смену выглянуло приветливое солнышко. На лицах путешественников засияли улыбки, а у Лиди камиллы в душе воцарилась благодать. А когда перед их взорами появилась и расцвела разноцветная радуга, все возрадовались. Добрались путешественники благополучные и без задержек в пути. И вот там произошло самое настоящее чудо. Леди Аурелия и сэр Гаррисон не ожидали, что роскошная усадьба представляла собой огромную территорию, на которой барон Кэмпбелл вместе с архитектором осуществил давнишнюю свою мечту. На территории находился большой дом, в котором располагались члены семьи и их гости. В разных уголках усадьбы были выстроены здания, в которых не только убранство поражали своим изяществом и красотой, но и изощренным вкусом и богатством. В определенном месте располагалась уникальная галерея с подлинниками полотен великих живописцев, оранжерея с восхитительными растениями, редкими цветами и в третьем здании богатейшая библиотека. Любознательность и неприкрытый интерес заставили гостей после дороги вместо отдыха проявить инициативу и посетить галерею. Экспонаты для коллекции десятилетиями кропотливо по крупицам собирал отец леди Камиллы. Сэр Гаррисон и тетушка Аурелия, забыв обо всем, раскрепостились и так увлеклись, что наперебой обсуждали каждую картину и экспонат, выражая свое восхищение. В оранжерее баронесса Аурелия готова была обцеловать каждый цветок. Такое впечатление на нее произвела коллекция барона Кэмпбелл. А в библиотеке сэр Гаррисон обнаружил томик любимого поэта, творившего в XI веке, и весь вечер с упоением читал баронессе Харрисон вслух стихи. Женщина слушала его, затаив дыхание, не смея произнести ни слова. Родственные по духу люди больше не чувствовали напряжения и отчуждения, общались без помощи и вмешательства сводницы. У них больше не было нужды ни в ком. И утаивать что-либо смысла не было, они нашли друг друга. Леди камилла наблюдала со стороны их общения, под влиянием эмоций возникшую идиллию, и ее сердце пело жаворонком. После этой поездки сэр Гаррисон чуть ли не каждый день навещал леди Харрисон в ее доме. Вместе они прогуливались в парке, выезжали на природу и в лес. Им было комфортно и хорошо вдвоем. А после визита лорда Гаррисона к леди Камиле и сообщения, что он сделал предложение баронессе, сводница от счастья готова была летать. Осталось дождаться их свадьбы, и тогда она посчитала бы свой долг полностью выполненным.